Глава 10. Эпидемия. Шани не спал уже третьи сутки, но как эта непонятная властная сила по-прежнему держала его на ногах и оставляла относительно бодрым. Наверное, для того, чтобы он сумел увидеть эпидемию, разыгравшуюся в столице во всей красе. Ему не было страшно. Все чувства в нем словно застыли, чтобы позволить шеф-инквизитору увидеть и запомнить все происходящее. Сначала была растерянность и недоумение. Люди всегда сперва отказываются понимать, как это вдруг с ними может случиться что-то дурное. Потом появилась слабая надежда на то, что все будет в порядке. Лекарники быстро изобретут снадоби, которые поставят всех на ноги. Но когда люди стали падать и умирать на улицах, когда воздух пропитался отвратительным запахом мертвой гниющей плоти, тогда в хаатор вошел ужас. Кто-то запирался в домах, выжидая, когда пройдет мор и можно будет выбраться наружу. Кто-то, желая, видимо, скрасить последние часы, устраивал пиры и оргии прямо на улице. Кто-то собирался в храмах, в отчаянных молитвах пытаться спросить у заступника пощады. Кое-где слышны были выстрелы. Это оставшиеся в живых отгоняли мародеров, которые никак не могли понять, что их мародерство бессмысленно. По приказу государя, который к чести своей очень быстро сориентировался в ситуации, столицу оцепили силами армейцев, охранцев и инквизиции. И тогда пальба на окраинах стала обычным делом. Приказано было не выпускать ни женщин, ни детей, ни стариков, никого, кто попытался бы покинуть город. Главный собор во имя заступника был переполнен народом. Но перед шеф-инквизитором, который пришел сюда без охраны, с одним только ассистентом, парень пока не заразился, здорово трусил, но держал себя в руках. Все беспрекословно расступились. Взойдя на Амвон, Шанни осмотрелся. Тут были самые разные люди всех возрастов и сословий. Богатые купцы и уличные девки, мещане и женщины благородных кровей, грязные нищие старики и дети из богатых семей. Все стояли рядом, у всех были закрыты лица, и во всех глазах Шани видел надежду в перемешку со страшным, невыносимым для человека отчаянием. Подумав, он медленно стянул с лица собственную повязку. Земные вакцины пока действовали, а там видно будет. И скинул руку, призывая всех к тишине. Все разговоры моментально прекратились. Воцарилась звонкая тишина. Люди смотрели на него, как на сумасшедшего или святого. «Братья и сестры», — сказал Шани, — «я шеф-инквизитор Торн, и я пришел говорить с вами». Он говорил долго, успокаивал, увещевал, убеждал, что скоро все кончится, и заступник помилует неразумных детей своих. Он едва ли не на коленях упрашивал их разойтись по домам и не собираться вместе, чтобы болезнь не распространялась. В конце речи, когда в глазах собравшихся заблистали слезы умиления искренней веры в его слова, он прочитал со всеми наисладчайший канон к заступнику и почувствовал себя совершенно опустошенным, словно все его силы исчерпались до самого донышка. Хорошо, что ассистент поддержал его, подхватив под руку возле ступени амвона. Шани благодарно кивнул ему и вместе с прихожанами вышел на улицу. Дождь, сделавший небольшую паузу седмицу назад, теперь шел с утроенной силой, будто желал наверстать упущенное. Паства расходилась по домам, выполняя наказ шеф-инквизитора. Кто-то из женщин благодарно сжал руку Шани. Что ж, пожалуй, это его выступление пошло на пользу. Чем больше народу сидит и не высовывает носа на улицу, Чем меньше беспорядков и мародерства, тем медленнее разносится зараза. А потом шани ударили по голове прикладом охранцевой пистоли, и он упал на мостовую, даже не успев понять, что произошло. Прихожане, которые еще не успели разойтись по домам, с удивлением увидели личных государевых охранцев, один из которых отправил шеф-инквизитора в нокаут, а другой ловко принялся стягивать им руки за спиной веревкой. Разумеется, поднялся скандал все-таки к подобному обращению со слугами заступника в Альхарне как-то не привыкли. На помощь ассистент который в одиночку пытался защищать патроны, имея в наличии всего лишь карманную инквизиторскую пистоль, сразу же пришли несколько мужиков с невесть откуда выдранными кольями и бабы, что незамедлительно подняли несусветный вой. «Сдурел, что ли? Это шеф-инквизитор! Молитвенник наш!» «Заступа! Ты на кого покусился, сучий глаз? Ты кого по голове ударил?» «Совсем ума лишились! На помощь люди! Торно убивают! Еретики вылезли!» Казалось, вот-вот вспыхнет драка, но один из охранцев вынул из-за пазухи лист дорогой бумаги и вскинул над собравшимися. Те смотрелись и затихли. Красные чернила и большие круглые печати давали понять, что указ был государев, при том особой важности. «Слушайте, люди, это указ государя нашего Луша!» — воскликнул охранец. Сим повелевает незамедлительно арестовать шеф-инквизитора всяальхарнского Шани Торна и доставить его в допросный зал Инквизиции по обвинению в колдовстве, очаровании, пособничестве еретикам и напущении мора на государство. Собравшиеся хором ахнули. Такого поворота событий никто не ожидал. Тем временем охранец окончательно связал руки Шани и вкатил ему довольно ощутимого пинка. Кто-то из женщин схлипнул, а к пинавшему шеф инквизитора охранцу присоединились его товарищи, и некоторое время с видимым удовольствием мутузили колдуна, черовника и пособника еретиков. От такого зрелища бабы загласили еще громче, а к собору стал подтягиваться народ, и отчетливо зазвучали слова, что пока ничего не доказано, а невинного человека всякие сволочи всегда рады оклеветать. Охранцы быстро сделали из этого правильные выводы, и, подхватив Шани подмышки, поволокли его к фургону. Шани пришел в себя от боли в вывернутых суставах. Некоторое время он не открывал глаз, прислушиваясь к себе и окружающему миру. В голове шумело, затылок гудело, раскалывался и тошнило так, словно он плыл по штормовому морю. Море волнуется раз, море волнуется два. Судя по звукам, металлический звон перебираемых инструментов, шаги, скрип веревок. Он находился в допрос инквизиции и висел на дыбе. Открыв глаза, Шани первым делом увидел ковыша, который сосредоточенно копался в своих инструментах. Вот, значит-ка. Ну что ж, чего в подобном роде он всегда ожидал. Видимо, теперь на него повесят все возможные и невозможные обвинения, а завтра отправят на костер, и те, кто сегодня смотрел на него с благоговением и надеждой, завтра будут плевать да подкладывать в огонь дровишки. Смотри-ка, ожил. На месте допросника обнаружился государь-луж собственной персоной, замотанный в тряпье с головы до ног. Только глазки в прорези сверкали. — Что там сначала по протоколу? Ногти повырывать? — Никак нет, — прогудел ковыш, глядя на государя более чем неприязненно. — По протоколу сперва надо дыбу растянуть до первой степени устрашения пытаемого. — Вообще, сир, по протоколу сперва надо вопросы задавать, и только потом при явном упорстве пытаемого тянуть. — Развелось, крючка Презрительно хмыкнул Луша, обратился уже к Шани. «Не боишься?» «Не боюсь», — откликнулся Шани. «Однажды ты меня уже убил. Теперь мне бояться нечего». «Да, ему будет очень больно, однако сдаваться он не собирается, а уж тем более оговаривать себя. Сейчас бы таблетку земного опитума который блокирует боль, благодаря чему организм перестает ее воспринимать. Но апитум хранился в фишани в аптечке, выданной гармонии с подростку». И давным-давно был просрочен. Что ж, придется как-нибудь обойтись без него, тем более что шань не испытывал того отвратительного парализующего страха, почти первобытного ужаса, который мгновенно превращал в кисель сильных и стойких людей. — Философствуешь, — утвердительно промолвил Луж. — Что мне в тебе всегда нравилось, так это хладнокровие. — Слышь, ты, — обратился он к заплечных делмастеру, — крути давай. коуш нахмурился. — Не по протоколу, Сир, нельзя. «Да уж, наплодил ты, крючкотворов», — произнес государь. «Как знал, что на дыбе и закончишь. Ладно, тогда первый вопрос. Когда и как ты вошел в преступный сговор с ведьмой Диной Картуш, предал заступника и государя решил наслать мор на страну?» Выходит, он знает, настоящие имя Дины, наверняка служба безопасности рыла землю носом. «Должно быть, такая и была ему нужна» скомпрометировавший себя в прошлом и согласно на все ради реализации своей мечты. И уже не ее вина, что мечта умерла, едва появившись на свет. «Я не входил ни с кем в сговоры», — ответил Шани, не совершал ничего противоречащего земному и небесному правосудию. Луж кивнул. Он ожидал именно этого. «Ну что, вопрос задан, а геретик упорствует в ереси. Настырный попался». Сказал он и обернулся к ковушу. Крути уже, теперь все по протоколу. Ковуш подошел к Шане, проверил, насколько крепко затянуты веревки, шепнул на ухо. Не бойтесь, вашей бдительности, больно не будет. Но больно все-таки было. Вокруг него и в нем была тьма. Не жестокая, насколько может быть жесток окончательный финал, вовсе нет, Мягкая, и теплая, убаюкивающая. Хотелось полностью в ней раствориться и перестать быть собой, но Шани знал, что грубая внешняя сила ему этого не позволит. Ваша бдительность, ваша бдительность! Голос доносился будто бы из-под воды, гулко гудя в ушах, раскатываясь тяжелыми каплями. Да, это ковыш, и он зовет своего бывшего начальника. Ваша бдительность, очнитесь. Отвратительный, выворачивающий наизнанку запах нюхательной соли, окончательно привел Шани в себя. Он открыл глаза. Высоко-высоко над ним плавал потолок допросный, чуть ниже маячила перепуганная физиономия Ковыша. Если бы не дикая, разламывающая боль по всему телу, то Шани, пожалуй, рассмеялся бы, настолько непривычен был вид встревоженного мастера заплечных дел. простить вашу бдительность, в поле зрения Шани появилась рука ковуша с резко пахнущим флаконом. Я уж старался потише. Шани прислушался к себе, повел левым плечом и обнаружил, что оно плотно перевязано коуш виновато вздохнул. «Сам не знал, что так получится, ваша бдительность. Вы лежите, не шевелитесь», — он посмотрел куда-то в сторону и прошептал. «Там девушку привезли со строительства». Шаня ощутил внезапный странный холод в груди. «Где она?» «В камере», — отвечал коуш На его привычно угрюмом лице неожиданно промелькнуло что-то вроде жалости. «Она заразная, уже кровью плакать начала. Государь к ней пошел». «Вот и все» с какой-то внутренней горькой опустошенностью, подумал Шани. В памяти мелькнул тот миг, когда Дина подошла к нему в зале заседания, невероятно красивая и неописуемо энергичная. В ней словно горел тихий и ровный огонь. Усилием воли Шани оборвал воспоминания. Теперь уже все кончено, а тоской делу не поможешь, и лучше сохранить ее в памяти прекрасной, чем представлять, каково ей теперь на пороге смерти, когда дышать почти невозможно, а по щекам струятся алые слезы. «Помоги мне сесть», — попросил Шани. Коваш со всей возможной осторожностью усадил его на лежанки. Сморщившись от боли, Шани дотронулся до вывихнутого плеча и негромко выругался. «Ничего, ваша бдительность, ничего», — успокаивающе заговорил коваш. Он не скрывал, что патрон, пусть и бывший, пусть и в двух шагах от костра, для него был важнее, чем приказы государи и выбитые показания. «Я смазал лапницей, сейчас полегче станет». Я говорил что-нибудь, поинтересовался Шани. Ковуш радостно улыбнулся, обнажив железные зубы. упорствовали ли, ваша бдительность, ответил он, словно испытывая гордость за стойкость начальника. В юридическом смысле это означало, что Шани не дал никаких показаний на вопросы не отвечал и пытку вытерпел. Теперь его ждал костер. От предсказуемости будущего у него даже стал как-то спокойнее на душе. Шани всегда любил уверенность и определенность, пусть даже и в таких делах. Когда-то собственной смерти. Впрочем, он и не собирался умирать. Когда меня казнят, совершенно буднично осведомился Шани. Уважение на физиономии Ковыша стало просто безграничным. Завтра утром ваша бдительность, а сейчас вечер, уже вторая молитва к заступнику отчитана. ваш милость, вы что сами хотели бы, яд или верви? Да, бывало и такое. Приговоренный, раскаявшийся в грешных делах своих или сумевший заплатить палачу, Принимал яд и умирал без мучений, едва взойдя на костер. Либо палач накидывал на его шею тонкую петлю и душил. Умирать так все-таки было легче, чем гореть заживо. Хотя, по большей части казни, мы умирали в конце концов не от огня, а от отравления дымом. Шаня отрицательно покачал головой. «Ни то, ни другое. Я хотел бы нож». Ковыш, понимающий, кивнул и придвинул поближе свой ящик с инструментами. Шаня заглянул внутрь. «Идеальный порядок, прекрасное состояние, не пятнышка ржавчины, и одних ножей едва ли не десяток». Шани выбрал один из них, покрутил в пальцах, нож прекрасно ложился в руку и не выскальзывал. «Идеальное оружие». «Отличный выбор, ваша бдительность», — произнес Ковыш. Он, видно, решил, что Шани хочет зарезаться в камере. Такая смерть была намного почетнее постыдного сожжения, тем более для особы столь высокого звания, фактически второго человека в государстве. — Я разумею, что так оно и не будет. — Возможно. Кивнул Шани и повторил. — Возможно. Он едва успел спрятать нож под те в которые превратилась его одежда. Как дверь допросной отворилась, и вошел государь с двумя охранцами. — Камеру его! — мотнул он головой в сторону Шани. Охранцы подошли, и один из них резким рывком поставил Шани на ноги, а второй, под одобрительным взглядом владыки, огулял шеф-инквизитор дубинкой по бокам. Коваш дернулся было помочь, но остановился, понимая, что силы не равны. Больше всего Шани не боялся, что спрятанный нож вывалится или звякнет, но с этим все обошлось, и шеф-инквизитор из допросной прочь. Луж смотрел на него с сытым удовлетворением. «Завтра утром на костер», — сказал он, — «и никаких там отрав и веревок, знаю я ваши инквизиторские штучки. Живьем сгоришь, и девка твоя тоже». Вопреки его ожиданиям, Шани не изменился в лице, и луж добавил, «Если доживет. А не доживет, так и дохлую спалим. Слышал, Коваш? Никакого яда, а то сам рядом станешь. Слав заступнику, дров на всех хватит». «Мы все в руках заступника», — спокойно ответил Шани, прекрасно давая понять, что выпаду Луша не достигли цели. Государь хмыкнул, «Посмотрим, уберите его отсюда». Инквизиционная тюрьма располагалась под землей на месте древнего тайного монастыря Шашу. В старые времена, когда Альхарн харн еще не принял круг заступника, верующие тайно собирались в этих катакомбах для своих служб. Каушенс, последний языческий владыка альхарна приказал уничтожить монастырь, но после торжества истинной веры Шашу был восстановлен. Сперва в нем была библиотека, потом инквизиционный архив. А потом над ним построили здание инквизиции с кабинетами, приемными допросными, а монастырь превратили в тюрьму. Надолго тут никто не задерживался. Как правило, приговоренные проводили здесь всего одну ночь, до утра казни. Лежа на холодной каменной лавке, Шани читал выцарапанные на стенах послания. Была здесь и отчаянная молитва заступнику, и проклятие судим, и призывы к злым силам, и просьба о прощении. Шани лежал в полумраке, то проваливаясь в тревожный сон, то просыпаясь. Где-то монотонно капала вода, порой по полу пробегала шурша крыса, и издалека доносились чьи-то всхлипывания. Потом Шани вдруг услышала из-за стены тихий-тихий женский голос. «Кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь?» «Я здесь есть», — откликнулся Шани в соседней камере. Голос помолчал, а потом зазвучали слова, и Шани содрогнулся, словно с ним говорил человек из могилы. Шани, это ты? спросила Дина. Почему? Почему ты здесь? По обвинению в Ересе, произнес Шани. Как ты, Дина? Плохо. Донеслось до него. Очень плохо. Ты в повязке? Нет, выдохнул Шани. В нем сейчас будто бы сжималась тугая пружина. Нет, Дина, я не в повязке. Он подошел к решетке и, насколько сумел, выглянул в коридор. Камера слева пустовала, а в камере справа горел крохотный огонек лампадки. И по стенам метались и ползали тени. Ты заразишься, прошелестел голос Дины. Какое счастье, что я сейчас не вижу ее, подумал Шани, и можно вообразить, что она прежняя, сильная, здоровая, красивая. Неважно, ответил Шани. Утром меня так и так сожгут. Дина зашлась в мучительном кашле, и звук его неожиданно громко раскатился по коридору, эхом отражаясь от волглых стен. Шани поймал себя на том, что сжал пруд решетки так крепко, что костяшки пальцев побелели, а пострадавшее плечо отозвалось всплеском боли. «Если я доживу до утра», — сказала Дина, когда кашель унялся, — «то меня сожгут вместе с тобой». «Кого ждаст даст тебе яд?» — произнес Шани, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно уверенней. Дина помолчала, да Шани донесся негромкий вздох. «Я «Э, помнишь, как мы ездили на серой равнины?» — сказала она полуутвердительно. Дождь так долил. "Помню", ответил Шаня. "Разумеется, помню". По коридору пробежала крыса, Шаня увидел, как она остановилась, подумаю, не завернуть ли в соседнюю камеру, но решил этого не делать и отправилась дальше. "Расскажи мне что-нибудь хорошее", негромко попросила Дина. Шаня попробовал представить, какая она сейчас, и не стал, оборвал мысль. Где-то по-прежнему капала вода, издали доносились шаги караульных и звон часов. Дело шло к полуночи. Наконец-то Шани начал отпускать, словно рожалась сильная ладонь, державшая его в горсти. Из-за физической боли он наконец-то почувствовал страх и отчаяние полную безнадежность. Решив не поддаваться, он стал читать Дине все стихи, которые знал наизусть: и земных авторов, и о альхарнских. Слова разлетались по коридору, отражались эхом от темных стен, и словно пепел от костра, слетали на пол и тайли. Стихам было не место в тюрьме, но Шани не переставал их читать переносясь хотя бы ненадолго в другой, чистый и справедливый мир, который пусть и оказался ненастоящим, но тем не менее существовал. Едина плакала в своей камере, а потом вдруг затихла совсем. Шаня окликнул ее, потом еще раз и еще, но она не отвечала, а лампадка потухла и в коридоре стало совсем темно. Тогда Шаня отошел от решетки, рухнул на лавку и уронил горячее лицо в ладони. Так он и сидел, пока не настало утро, за ним не пришли стражники. Охранцев было всего двое. Шаня отчего-то подумала, что он уже видел раньше одного из них, офицера, статного и подтянутого мужчину. Хотя где? Это не инквизиция, а охранцы внутренних вооруженных сил, совершенно другое ведомство, и между собой они, по большому счету, никогда не пересекаются. Второй же явно начал службу всего пару месяцев назад и испуганно озирался по сторонам. Господин Торн начал старший. Мы пришли, чтобы отвезти вас на площадь Семи Звезд, где через час состоится ваша казнь. Хотите ли вы исповедаться, чтобы мирить сыном заступника, а не етиком? Каково ваше последнее желание? Будут ли какие-то распоряжения? Какие тут последние распоряжения? После указа Луша о ересе приговоренным распоряжаться совершенно нечем. Все имущество незамедлительно отходит в казну. Шаня отрицательно покачал головой. Я готов, господа. Офицер резко и шумно принюхался. «Вишь, как воняет?» — подал голос младший. «Наверное, та стерфь ведьмаче испеклась?» Шани посмотрел на него довольно выразительно, однако не проронил ни слова. «Двое, всего двое — это была несомненная удача, И, откровенно говоря, он на такую даже не рассчитывал, полагая, что за ним пришлют целый отряд. Еще бы, не каждый день шеф инквизиторов на костер тащит. «Как ваша рука, господин Торн?» — поинтересовался офицер, извлекая из кармана камзола тонкую веревку. Приказано связать вас, но я могу не делать этого до выхода из тюрьмы. Мне не хотелось бы причинять вам лишние неудобства. Благодарю вас, сударь. Шани ротко опустил голову, всеми силами стараясь изобразить примирение с неизбежной участью. Заступник воздаст вам за вашу доброту. И заступник действительно воздал. Некоторое время Шани смотрел на тела охранцев, лежащие на полу, и думал, что все получилось очень легко. Наверное, работа в инквизиции пошла ему на пользу. Все произошло настолько быстро, что охранцы даже не поняли, что их убивают. Должно быть, только успели, что удивиться, как же это пол вдруг оказался так близко, и все закончилось. Окинув придирчивым взглядом труп, Шани прикинул, что старший офицер одного с ним роста, хоть и шире в плечах, его мундир подойдет. Он отложил в сторону ноши и быстро принялся разоблачать покойника. Мундир все-таки оказался ему велик, но у Шани не было времени зацикливаться на подобных мелочах. Он забрал убитых оружие, к счастью, у офицера были даже заряженные пистоли, маленький коробок патронов, снял с шеи покойник офицерский медальон, капитан Мортимер, извольте, и спрятал в карман. Заматывая лицо, Шани вдруг обреченно подумал, что его непременно познают по совершенно нездешним сиреневым глазам, но не стал поддаваться панике, будь что будет, и вышел из камеры. Расположение помещений в здании Инквизиции он знал лучше всех. Из тюрьмы, например, ходов было два. И один вел наверх, собственно, в допросные. И сделан был специально для того, чтобы приговоренные попадали в камеру максимально быстро. Возможности побега никто никогда ни для кого не отменял. Второй же ход известен был немногим, и пользовались им не особенно часто. Он выходил на улицу за зданием Инквизиции прямо в респектабельный частный сектор. Обнаружили его караульные, засыпать не стали и использовали для самоволок. Шани решил воспользоваться именно им. Ему повезло еще раз, по пути попался только один караул. Двое охранцев самозабвенно играли в кости, тряся стаканчиком с кубиками и не обращая на старшего позвания офицера абсолютно никакого внимания. «Распустились», — подумал Шани, — «тут считай конец света, а им и дела нету, вот народ». Затем был абсолютно темный коридор с таким низким потолком, что Шани со своим высоким ростом вынужден был идти едва ли не в присядку. Судя по легким сквознякам, коридор несколько раз давал ответвление, и Шани уже успел отчаяться, но в конце концов уперся лбом в толстенную дверь. На улице шел дождь в перемешку с довольно крупными хлопьями снега. Осень а собиралась уступать в свои права долгой скучной зиме. Шани натянул пониже отобранную офицер шляпу и быстрым шагом двинулся в сторону канавязи. Там оставляли своих лошадей те инквизиторы, которым по малому рангу не полагалось иметь собственную карету. Наверняка его побег уже обнаружен, надо было торопиться. Шани довольно неплохо ездил верхом, а выбранный им черная красавица лошадка под дорогим седлом оказался послушной и ненаровистой. За ним уже должны были отрядить погоню, направить гонцов по заставам со словесным портретом шеф-инквизитора и описанием его украденной формы. Капитан Мортимер, к счастью, не имел модной привычки украшать камзол нашивками крупными пуговицами, так что мешкать не следовало ни в коем разе. Ишани, пришпорив лошадку, направился в сторону северных ворот. Там начинался великий аль тракт, соединявший север страны с далеким югом и приморьем. Попав на этот тракт, можно было не волноваться о своей дальнейшей судьбе. Среди многочисленных дорог, ответвлявших от него, легче легко затеряться и на время осесть в какой-нибудь глуши. Был у Шани небольшой домик в поселке Волжки, купленный через подставных лиц на имя некого господина Сандро Вальда, мещанина полублагородных кровей. Добраться бы туда и не высовываться до самой весны. Несмотря на эпидемию и отвратительную погоду, на улицах было людно. Горожане торопились на площадь, смотреть на сожжение величайшего еретика, преступника и бывшего шеф-инквизитора. Слышались, как проклятие в адрес беспримерного негодяя, как же посмел, дескать, предать и заступника, и отечество, так и причитания, в основном женские. В массе свой народ считал, что шаня оклеветали подлецы, и многие девушки в открытую несли цветы, явно собираясь пристроить их у костра. Однако в целом вся людская суета выглядела как новый пестрый бант на старой грязной шлюхе и нисколько не прикрывала, а наоборот болезненно выпячивала ужасы и уродство умирающей столицы. Шани видел раздувающийся труп, которые валялись прямо посреди улиц. Никто их не убирал, и люди просто шли мимо, стараясь не наступать. Дождевая вода скапливалась в мертвых глазницах и стекала грязно-кровавыми ручейками по щекам. Казалось, мертвецы оплакивают судьбу живых. Множество окон было заколочено, и на ставнях прицеплены были красные тряпки. Это означало, что владельцы комнат мертвые возможно, до сих пор дожидаются погребения за забитыми ставнями. Шани не покидал чувство, что из мертвых окон за ним следят алчные внимательные глаза, и бесплотные руки тянутся к нему, чтобы схватить и сжать в холодных объятиях. Он вздрагивал и пришпоривал лошадку. Надо было торопиться, а испугаться он сможет потом, когда, избежав смерти, вспомнит все увиденное. Умное животное фыркало и прибавляло ходу. Мертвецы ему явно не нравились. Северные ворота встретили Шани свирепым патрулем охранцев. Заградивший Шани путь патрульной явно предпочли бы сидеть где-нибудь в тепле, а не торчать здесь, когда усиливается метель. Кругом бродит смерть, а горожане так и норовят выбраться из столицы, не останавливаться ни перед чем. — Откуда и зачем? — рявкнул толстый патрульный в темно-зеленом камзоле дорогой меховой накидке явно отобраны у кого-то из нарушителей границы. Шани сунул руку в карман и вытащил медальон. «Капитан Мортимер, внутренние войска», — сказал он сурово, — «как разговариваешь со старшим по званию?» «Разговариваю по уставу, господин капитан», — хмур произнес толстяк. Шани прищурился, чтобы патрульный не увидел цвета его глаз. «Одет ты не по уставу», — сказал он и помотал медальон и перед толстяком спрятал обратно в карман. — Еду в Кавзин с секретным предписанием лично от государя. Препятствую приказано не чинить. — Предъявите пропуск, господин капитан, — нахмылся патрульный. Шани поджал губы и холодно промолвил. — Дурак, сказано ж тебе, секретное предписание. Толстяк постоял, размышляя о том, стоит ли связываться с государевыми гонцами, а затем отошел с дороги и махнул рукой товарищу, чтобы тот убрал заграждение. — Так точно, господин капитан, пропускаю. Через час отряд государевых охранцев, вооруженный до зубов, словно ловит ни одного беглеца, а вражеский полк, нагрянет к северным воротам и толстяк, дрожа от страха, доложит, что капитан внутренних войск Мортимер отправился в Кавзин. Туда и кинется погоня за бывшим шеф-инквизитором, чтобы заблудиться в невероятно сильной для этого времени года метели и потерять полотряда замерзшими. Ашанин тем временем ехал совсем в другую сторону, к серым лесам за поле рассчитывая найти приют в этом краю маленьких деревень и болот, где отруду не водилось ни ереси, ни колдунов, ни стражи порядка. Метель усиливалась, и лошадка перешла на шаг, упорно отказываясь двигаться быстрее. Шани посмотрел на темное низкое небо, настолько плотно затянутое тучами, что трудно было поверить, будто за ними есть солнце, и приблизительно прикинул время. Пожалуй, не доберется в волшки до темноты. Ну да ладно, за последние сутки он сумел побывать на дыбе, проклятие, рука уже отнимается после всех этих приключений. Оказаться в тюрьме и совершить оттуда побег, вырваться из зараженной столицы так, что теперь не пропадет. А еще он убил двух человек, и Дина умерла, но об этом сейчас лучше не думать. У него еще будет время для размышлений. И тут Шани внезапно понял две вещи. У него теснит в груди так, что тяжело дышать, и он все время протирает глаза, которые заплывают отвратительным розовым гноем. Это понимание поразило его словно звонкая неожиданная пощечина. Он натянул по воде, и лошадка послушно остановилась. Значит, иммунная система все-таки не выдержала, печально подумал Шани, и моя смерть будет не намного легче казни на костре. Метель усиливалась. Снежные хлопья летали и кружили, словно стая растрепанных белых птиц. Шани вдруг вспомнил, что уже видел раньше это поле с мутным гребнем леса на горизонте. Все, явившееся ему в давнем сне, сбылось. И чужая форма с в боку, и уставшая лошадка, и всепоглощающий страх смерти. Только вот в прошлый раз он сумел проснуться, и Дина обнимала его, а теперь Дины нет. Есть только наступающая зима и бесконечный снег, и вряд ли он сможет пробудиться от этого тяжелого душного сна, пропитанного запахом крови. «Я не хочу умирать», — сказал Шани по-русски и пришпорил лошадку. «Надо было двигаться» пока оставались силы.